Глава десятая. Вопросы истории КПСС. На этот раз неутомимая натура нового советского лидера собрала на совещание редакторов ведущих газет, журналов и издательств. Из знаковых фигур за столом в Кремле сидели: Сергей Залыгин из Нового мира, Андрей Дементьев из Юности, Чингис Айтматов из Иностранки и, конечно же, Виталий Коротич из Огонька. Куда ж без него? Отдельно сидел неприметный товарищ из главлита. однофамилия фамилия с Генссяка, тоже Романов, но Павел. Давайте поговорим о вопросах истории, предложил Григорий Васильевич, не древние, даже не XIX века, а новейшей истории нашей страны после Октябрьской революции. Присутствующие переглянулись, но орто никто предпочел пока не открывать. Пусть начальство сначала очертит круг разрешенных тем. Так вот, насколько мне известно, в советском обществе существует серьезный запрос на информацию по этому периоду. Не сглаженную, отфильтрованную в десяти фильтрах, а реальную и неприукрашенную. А то ведь получается, что вокруг Владимира Ильича во время революции голая пустыня какая-то была, одни фигуры умолчания. Тоже по тридцатым годам о них у нас совсем почти никакой живой информации нет. Если, конечно, не считать информацией, роман Поднятая целина, да и про великую отечественную маловато фактов. В результате народ слушает иностранные радиоголоса, где им подсовывают черт знает что вместо правды. Верно? То есть вы Григорий Васильевич предлагаете что-то вроде хрущевской оттепели в культуре? Отмерзал ген. Я правильно вас понял? Можно и так сказать. Отозвался Романов. Если коротко, то суть моего предложения такая: начинайте печатать более смелые вещи, чем были до этого. Можно достать из запасников ранее запрещенные книги, например, этого Булгакова Собачье сердце и Роковые яйца. Я пробежался по ним на днях антисовечно, там ноль, есть только здоровая критика некоторых перегибов. Сталинские чистки тоже можно критиковать, поинтересовался Коротич. Можно кивнул головой Романов, но дозированно и без огульного очернения. Вот товарищ из Главлита вам помощь будет, подскажет и направит куда надо. Главлитовец тут же согласно кивнул головой и коротко высказался в том смысле, что да, и направит и поможет куда надо. Понимаете, в чем дело, товарищи редакторы?» — продолжил свою мысль Романов. В медицине есть такое понятие, как правильный выход из голодания. Если организм длительное время не получал достаточное количество калорий, то резкое окончание такого режима может привести к самым печальным последствиям, вплоть до летального. Необходимо плавное и постепенное завершение этого процесса. Так и у нас в обществе было довольно длительное голодание по вопросам истории страны и партии. Так что если быстро и полностью открыть кран, может случиться самое разное поэтому участие в этих процессах, товарищей из это считаю обязательным условием. А как быть с уехавшими за границу писателями, спросил Дементьев. Да и не только с писателями, там и других специалистов немало, от балета до кино. С каждым надо рассматривать вопрос индивидуально, ответил Романов. Например, Аксенов или Довлатов, они же ничего плохого про нашу страну, собственно, и не сказали. И совсем другое дело войнович с Солженицыным. Это ярые идейные враги. Печатать их антисовечено здесь это расписаться в полном бессилии. Ну, товарищи из главлита -то подскажут, что и как. Григорий Васильевич продолжил допытываться Дементьев. А как быть с нашим андерграундом? Ну, с культурой, которая существует где-то там, ниже уровня пола. А на поверхность мы ее не выпускаем, так и сидит она под землей. Примеры приведите, пожалуйста, попросил Романов. Да хоть популярную музыку взять, не растерялся редактор. Не то, что на экранах показывают Пугачёва Лещин консамбль пламя, а то, что переписывают и распространяют на кассетах. Сейчас мода такие исполнители, как ДДТ, кино и Алиса. Про кино слышал, сразу среагировал Романов. Там еще поет такой кореец. Правильно, Виктор Цой, подтвердил Дементьев. Остальных не знаю. Думаю, с ними можно так же поступить, как с писателями. Если ничего крамольного в текстах нет, пусть поют. Опять же Высоцкий не унимался, Дементьев Владимир Семенович. с ним как быть? С Высоцким вопрос простой, вздохнул Романов. Это наш народный поэт, типа Пушкина или Есенина, надо популяризировать. Концерт его памяти, кстати, можно устроить в конце июля же пять лет со дня смерти будет. А как быть с другими запрещенными темами? Набрался смелости Коротич, не относящимися к вопросам истории, например, — поднял по Романов. — Ну хотя бы все связанное с эротикой и сексом, бухнул тот. Сейчас же эти темы под очень строгим запретом находятся. Надо подумать, после продолжительной паузы отвечал Романов. Сейчас на этот вопрос нет никакого ответа, ни положительного, ни отрицательного. И еще насчет западных авторов хотелось бы узнать вашу точку зрения. Это главред иностранки сказал. Что можно печатать, что нельзя? Например, Стивена Кинга уже можно или подождать. Стивен Кинг, задумался Романов, вспомнил, видел кино по его книге Сияние называется. Кино сильное, без дураков, но тема у него слишком мрачная. В порядке эксперимента, наверное, можно напечатать что-нибудь одно, чтоб без чернухи. На этом совещание как-то резко завершилось, а потом Романов вызвал к себе секретаря и продиктовал ему следующее. Коротячи, Виталия Алексеевича в кратчайшие сроки снять с должности редактора журнала «Огонек» и отправить на историческую родину. Пусть выпускает там журнал «Ранок» или чем он там руководил. И чтоб на русском языке. А вместо него кого? Осторожно осведомился секретарь. Да хотя бы Проханова из литературки. Он в «Огоньке» должен прижиться. Еще какие-нибудь распоряжения будут, Григорий Васильевич? спросил секретарь, закрывая свой блокнот. Нет, больше ничего, ответил Романов, затягивая сигареты из пачки стюардессы. — Напомните только, что у меня сегодня в плане стоит? У вас в плане, лихорадочно пролистал другой блокнот секретарь. У вас в плане посещения объекта Д6. Запланировано еще две недели назад. Это метро 2, что ли? переспросил Романов. Да, общеупотребительное название такое, хотя официально в документах он проходит как Д6. А почему Д? проявил неожиданный интерес начальник. И где предыдущие пять? К сожалению, я не в курсе. с виноватым видом отвечал секретарь. Может быть, сопровождающие расскажут. Видите, распорядился Романов. Я весь нетерпение узнать наконец, что это за секретное метро. Вы остаетесь здесь, скомандовал офицер у связистом чемоданчиком. Я вернусь через пару часов. Не имею права было пискнул ковторанк. По инструкции не положено. Я твоя инструкция, осадил его Романов. Сказано сидеть тихо, значит, сиди. В случае чего свяжешься с Хоромеевым, но это уже в самом крайнем случае. Идем, — продолжил он секретарю. В коридоре за ними автоматически пристроились двое рослых ребят из девятки. Романов помнил уже наизусть сопровождающих и поздоровался с каждым по имени. В пятый лифт, сказал секретарь. Да-да, ответил Генсек. Совсем недавно с Виктором Васильевичем проходили по этому маршруту. Кнопка вызывала, у лифта была закрыта железным коробком, который открывался только при наборе нужного кода. Один из охранников открыл коробку и вызвал лифт, который, собственно, стоял на этом этаже. Никто им не пользовался за прошедшие две недели. Спасибо, Евгений, попрощался с секретарем Романовым. Дальше мы сами справимся. Двери лифта закрылись и снова растворились уже на минус пятом этаже судя по мигающему индикатору. Встречал всю компанию еще один военный моряк, но уже в чине контрадмирала. Добрый день, Григорий Васильевич, поздоровался он не совсем по уставному. Моя фамилия Григоренко. Я буду сопровождать вас во время осмотра объекта. Очень хорошо, товарищ Григоренко, откликнулся Романов. А по имени-отчеству у вас как? Иван Денисович ответил тот. Во как озадачился Генсек, прямо по Солженицыну. Что, что? Не понял адмирал. Нет, нет, ничего, покачал головой он. Это я так. Давайте начинать. Скажите только, почему оно так называется? Д6 загадочно как-то. Название условное, Григорий Васильевич, подумав отвечал тот. В армии много названий никак не связанных с действительностью. Тот же гиацинт взять, Буратино или акацию, могу только предположить. Предположите, разрешил ему Романов. Да это дорога. А шесть последний вариант пошедший в разработку. Предыдущие пять, видимо, отвергли. Убедительно Иван Денисович отозвался Романов. Больше вопросов по названию не имею. Ну так с чего начнем? — С карты, Григорий Васильевич, Твердо ответил адмирал. Вот она на стене висит. Для кого интересно знать, ее здесь повесили? Сказал себе под нос Романов. Пассажиры-то, наверное, тут не ходят. Так специально для вас, товарищ Генсек, ответил адмирал и повесили. Мои ребята всю всё начали рисовали. Вот смотрите, в руке у него неожиданно появилась указка, и он, ткнул примерно в центр картинки. Мы находимся здесь, на станции с условным названием «Кремлевская». — А безусловное название какое? Сразу уточнил начальник по документам, она называется Д6 дробь 51 Центральная. Вылетела из адмирала. От неё идёт ветка Минобороны на Арбате. Я он показал на коротенький отросток на карте. А уже оттуда с большой пересадочной станции Арбатская 2 две действующие ветки. Первая на юг через парк культуры и университет в Подземный город в Раменках, а вторая через Красные ворота и Красносельскую к бывшей даче товарища Сталина. Эта вторая линия практически не используется. А эти две пунктирные линии, что означают, указал на них Романов. Это строящиеся объекты. Первая это линия Д63 Южная вдоль Варшавского шоссе в правительственной санатории Бор, а вторая, соответственно, Д64 Восточная в закрытый городок Заря возле Балашихи. Длина первой линии 60 км, второй 28. Срок сдачи в эксплуатацию 1987 год. Заря, заря, пробормотал Романов. Что-то знакомое, но не могу вспомнить. Помогите. Там расположен центральный командный пункт ПВО страны, напомнил адмирал. А, тут же связал концы с концами Романов. Это которые недавно облажались со второй ракетой. Схема в общих чертах понятна, Иван Денисович. Давайте проедемся до раминок. Есть, по уставному отдал честь адмирал, потом махнул рукой кому-то теряющемуся в непроглядной тьме. И из тоннеля почти сразу выплыл маленький состав, состоящий из электролокомотива и прицепленного вагончика. Вагон совсем не походил на те, что ездили в метро без приставки «два». Очертания у него были те же, но окна занавешены веселыми сиреневыми шторками. А внутри, когда зашел туда, Романов увидел диванчики полукругом, плюс низкий журнальный столик в одном конце и две закрытые двери в другом. А там, что спросил он у адмирала, указывая на эти двери, санузел, Григорий Васильевич, бодрятёр допортавал тот: ехать час почти, по дороге всякое может случиться.